«Эй, Коконос, легче-легче!» — сказал Ламоль. «А королева Маргарита?» «О, я не откажусь от своих слов!» — воскликнул как он Коконос, свойственным только ему шутовским тоном. «Герцогиня Анриетта — королева красавец! Королева Маргарита — краса королев!» Но, что бы ни говорила, что бы ни делал наш пьемонтиц, он весь отдавался счастью вновь видеть своего любимого Ламоля и не сводил с него глаз. «Идем, идем, прекрасная королева», — заговорила герцогиня Неверская. «Оставим этих молодых людей, связанных идеальной дружбой, и пусть они поговорят часок наедине. Им столько надо сказать друг другу, что они не дадут нам поговорить. Уйти от них нам нелегко, но, уверяю, это единственное средство — вылечить господина Аннибала. Сделайте это ради меня, государыня. Я имею глупость любить этого гадкого человека, как его называют его же друг Ламоль». Маргарита шепнула несколько слов на ухо Ламулю, которая, как не жаждала вновь увидеть своего друга, теперь предпочел бы, чтобы нежность Коконоса была не столь требовательной. А как Коконос в это время старался с помощью всевозможных увещаний вернуть на уста Анриетты искреннюю улыбку и вернуть ее ласковую речь, чего и добился без труда. После этого обе женщины вышли в соседнюю комнату, где их ожидал ужин. Два друга остались наедине. Читатель прекрасно понимает, что первое, о чем спросил как он Кокона своего друга, были подробности того рокового вечера, который едва не стоил Ламолю с жизнью. По мере того, как продолжалось повествование Ламоля, Погемонтиц все сильнее дрожал, хотя, как известно читателю, взволновать его было нелегко. «Почему же ты бежал, куда глаза глядят, и причинил мне столько горя?» вместо того, чтобы спрятаться у нашего господина?» — спросил он. «Герцог ведь защищал тебя, стало быть, он бы тебя и спрятал. Я бы жил вместе с тобой, а моя притворная печаль вела бы в заблуждение всех лурских дураков». «У нашего господина?» — тихо переспросил Ламоль. «У герцога Лансонского?» «Ну да. Судя по тому, что он мне сказал, я не мог не думать, что ты обязан ему жизнью». «Жизнью я обязан королю Наварскому!» — возразил Ламоль. «Вот оно что!» — сказал Коконос. «А ты уверен в этом?» «Вполне!» «Ах, какой добрый, какой чудный король! Но какое же участие принимал в этом деле герцог Лансонский? Он держал шнурок, чтобы задушить меня!» «Черт побери!» — воскликнул Коконос. «Ламоль, да уверен ли ты в том, что говоришь?» «Как?» Этот бледный герцог, этот брюзга, этот червяк вздумал задушить моего друга? Черт побери! Завтра же я скажу ему, что я об этом думаю. Ты сошел с ума? Да, верно, он, пожалуй, начнет все сначала. А, впрочем, все равно, этому не бывать. Ну-ну, как он нас, успокойся и постарайся не забыть, что пробила половину двенадцатого, что ты сегодня на службе. Стану я думать о службе. — Прекрасно, пускай себя ждет моя служба. Чтобы я служил человеку, который держал в руках веревку для тебя? Да ты шутишь? — Нет, это провидение. Оно предначертало, что я должен был вновь встретиться с тобой, чтобы больше уже не расставаться. Я остаюсь здесь. — Подумай хорошенько, несчастный, ведь ты не пьян. К счастью, будь я пьян, я бы поджег лувр, — Послушай, Аннибал, — настаивал Ламоль, — будь благоразумен, возвращайся в Лувр. Служба — вещь священная. — А ты вернешься туда вместе со мной? — Это невозможно. — Разве они все еще собираются тебя убить? — Не думаю, я слишком мало значу, чтобы против меня был настоящий заговор. Принято серьезное решение. В капризную минуту им хотелось меня убить, вот и все. Принцы просто были веселы в тот вечер. «И что ж ты делаешь?» «Я?» до да ничего. Брожу, прогуливаюсь». «Отлично. Я тоже буду прогуливаться и тоже буду бродить. Превосходное занятие. К тому же, если кто-нибудь на тебя нападет, нас будет двое, и мы их им покажем». «Пусть только явится это насекомое, твой герцог. Я его пришпилю к стене, как бабочку». «Тогда хоть попроси его дать тебе отставку». «Да, и при том окончательную». «В таком случае предупреди его, что ты с ним расстаешься». «Совершенно верно. Согласен. Сейчас напишу ему». «Знаешь, как Коконос, это неучтиво писать принцу крови». «Именно крови. Крови моего друга». «Ну, погоди!» — трагически вращая глазами, крикнул Коконос. «Погоди! Стану я думать об этикете». «И в самом деле», — подумал Ламуль, «через несколько дней ему не будет дела ни до принца». ни до кого-нибудь еще. Ведь если он захочет ехать с нами, мы возьмем его с собой. А как он нас взял перо и уже без возражения своего друга легко сочинил образчик красноречия, который мы предлагаем вниманию наших читателей. Ваше Высочество. Человеку, столь хорошо знакомому с античными авторами, как вы, Ваше Высочество, несомненно известна трогательная история Ареста и Пилада. «Двух героев, прославившихся как своими несчастьями, так и своей дружбой. Мой друг Ламуль несчастен не менее, чем Арест, а я питаю к нему не менее нежные дружеские чувства, нежели питал к Аресту Пилат. Друг же мой в настоящее время занят делами весьма важными и требующими моей помощи. бросить его я не могу. А посему я, с вашего высочества, ухожу в отставку». ибо решил связать свою судьбу с судьбой моего друга, куда бы на меня ни повела. Этим я хочу доказать вашему высочеству, сколь велика сила, отрывающая меня от службы, вам, вследствие чего я не отчаиваюсь получить прощение и осмеливаюсь с почтением миновать себя по-прежнему. Вашего королевского высочества герцога, нижайшим и покорнейшим слугой, графом анибалом Аннибалом Дакаконосом, неразлучным другом графа де Ламоле. Закончив этот шедевр эпистолярного жанра, Коконос прочитал его вслух Ламолю. Ламоль только пожал плечами. «Ну, что скажешь?» — спросил Коконос, не заметив или сделав вид, что не заметил этого. «Скажу, что герцог Ламсонский посмеется над нами», — ответил Ламоль. «Над нами? Над обоими». По-моему, это все-таки лучше, чем душить нас поодиночке. Э, -э, э одно другому не мешает, со смехом заметил Ламоль. Ну да ладно, будь что будет, а письмо я завтра утром отправлю. Куда же мы пойдем ночевать? К Ларью Рьеру. Помнишь ту комнатку, где ты хотел пырнуть меня кинжалом, когда мы еще не были арестом и пиладом? Хорошо, я пошлю в лор письмо с нашим хозяином. В эту минуту дверь снова раздвинулась. — Ну, как поживают Арест Пилат? — Хорен спросил любви дама Черт побери, мы умираем от голода и любви.